Беатрис Поттер Сказка о Миссис Мышке-малышке Маленькая книжечка для Нелли Жила-была лесная мышка, и звали её Миссис Мышка-малышка. Она жила на откосе под живой изгородью. Какой же смешной был у неё домик! с длинными-предлинными песчаными коридорчиками, которые вели к кладовым, за с орехами и по грибкам с зернышками, все между корнями кустов. Еще там была кухня, гостиная, буфет и кладовая поменьше, а также спальня миссис-мышки-малышки, где та спала в кроватке из коробка. Миссис-мышка-малышка была ужасной чистюлей, Поэтому постоянно подметала усыпанные мягким песочком полы. Иногда в ее коридорах терялись жуки. «Кыш, кыш, грязные ножки!» – прогоняла их миссис-мышка-малышка, стуча совочком. Однажды миссис-мышка-малышка увидала, как по коридору туда-сюда бегает старушка в красном плаще с черными пятнышками. «Божья коровка, полети на небо!» А в другой раз в гости заглянул большой и толстый паук. Хотел укрыться от дождя. «Прошу прощения, не здесь ли живет мисс Маффет?» «Ах вы наглец! Уходите! Натащили мне тут паутинок в чистенький домик!» И мисс Мышка-малышка выставила паука в окошко. Он спустился по кусту на тоненькой нитке паутины. А миссис-мышка-малышка продолжила свой путь в дальней кладовой за вишневыми косточками и пушинками чертополоха на обед. По дороге она все принюхивалась и разглядывала полы. «Пахнет медом! Может, на кустах распустились первоцветы? Ах, кто-то опять потоптался грязными лапками по полу!» И вдруг за углом ей повстречался шмель по имени Жужити. «Ж-жу-жу-жу-жу!» жу, – жу", прожужжал он. Миссис-мышка-малышка строго на него посмотрела, жалея, что не захватила метлу. «Добрый день, Жужити! Я, конечно, хотела бы прикупить пчелиного воску, но что вы тут у меня делаете?» «Почему вы всегда влетаете в окно и говорите Ж -ж -ж", Начала сердиться миссис-мышка-малышка. «Жжжжжжжж!» – повторил «жужжите недовольно» и шмыгнул в кладовую, где хранились желуди. Миссис-мышка-малышка съела все желуди еще до Рождества, поэтому кладовая должна была пустовать. Вот только в ней оказалась полным-полно сухого мха и царил беспорядок. миссис мышка малышка принялась вытаскивать мох, но оттуда высунулись несколько пчел и свирепо зажужжали. Я комнаты не сдаю, постояльцев всегда никто не приглашал, возмущалась миссис мышка малышка, всех повыгоняю. Ж, -ж, -ж, -ж. Кто же мне помешает? «Жу, жу, жу!» «Нет, мистера Джексона я к себе не впущу. Он никогда не вытирает ноги». Миссис-мышка-малышка решила разобраться с пчелами после обеда. Вернувшись в гостиную, она вдруг расслышала чей-то кашель. Там сидел никто иной, как мистер Джексон, легок на помине. Он расселся в слишком маленьком для него кресле качалки и лениво закинул ноги на каминную решетку. Жил мистер Джексон неподалеку, в очень грязной и мокрой канаве. «Здравствуйте, мистер Джексон! Божечки, да вы совсем мокрый!» «Благодарю, благодарю, благодарю вас, миссис-мышка-малышка! Посижу, малость, обсохну!» Мистер Джексон сидел и улыбался, С его сюртука капала вода. Миссис-мышка-малышка то и дело вытирала ее шваброй. Мистер Джексон просидел так долго, что в конце концов пришлось его спросить, не желает ли он отобедать. Сперва миссис-мышка-малышка предложила ему вишневых косточек. «Благодарю, благодарю вас, миссис-мышка-малышка, но у меня нет зубов». Совсем нет зубов. И мистер Джексон разинул рот слишком уж широко, но зубов у него и правда не было ни одного. Затем миссис Мышка-малышка предложила ему пушинки чертополоха. ква ква, -ква кушки Пуф-пуф-пуф!» произнес мистер Джексон, отдуваясь так, что все пушинки разлетелись по комнате. «Благодарю, благодарю, благодарю вас, миссис-мышка-малышка. Но чего я на самом деле весьма и весьма хотел бы, так это блюдечко меду!» «Боюсь, что у меня его совсем нет, мистер Джексон», сказала миссис-мышка-малышка. «Ква-ква-квакушки, миссис-мышка-малышка», проговорил улыбчивый мистер Джексон. «Я же чую его запах», потому и заглянул в гости. Он тяжело встал из-за стола и принялся заглядывать в шкафы и полки. Миссис-мышка-малышка повсюду следовала за ним с тряпкой и вытирала большие мокрые следы, которые он оставлял на полу гостиной. Убедившись, что мёда в гостиной нет, мистер Джексон отправился в коридор, «Что вы, что вы, мистер Джексон, вы же застрянете!» «Ква-ква-квакушки, миссис-мышка-малышка!» Сперва он протиснулся в буфет. «Ква-ква-квакушки, меда нет, нет меда, миссис-малышка!» На полке для тарелок пряталась троица из ползучего племени. Двое сбежали, а третьего, самого маленького, Мистер Джексон поймал. Затем он протиснулся в кладовую. Мисс Бабочка как раз пробовала там сахарок. Она поспешно вылетела в окошко. Ква -ква «Ква-ква-квак, кошки! Как много у вас гостей, миссис Мышка-малышка!» «И все совершенно незваные!» Возмутилась миссис Томасина Мышка-малышка. Они прошли по еще одному песчаному коридору. Ква-ква! Жжжж! За углом мистер Джексон наткнулся на жужжити, схватил его, но тут же отпустил. «Не люблю шмелей, они очень лохматые и колючие», заявил он, вытирая рот рукавом сюртука. «Вон отсюда! Мерзкий старый жжжаб!» завопил жужжити. «Я с вами с ума сойду!» Разозлилась на них миссис-мышка-малышка. И пока мистер Джексон разорял пчелиное гнездо, она заперлась в кладовой с орешками. Мистера Джексона, казалось, совсем не беспокоили пчелиные укусы. Когда миссис-мышка-малышка вышла наружу, никого уже не было. Но кругом царил страшный беспорядок. «Никогда еще такой грязи не видела, все в меду, и в мхе, и в чертополохе, да еще и жуть, как наследили по всему моему чистенькому домику». Миссис-мышка-малышка собрала мох и остатки воска, а потом вышла из домика и раздобыла немного прутиков, чтобы загородить входную дверь». «Сделаю-ка я проход поменьше, чтобы мистер Джетсон больше не влез». Она прихватила из кладовки мыло, тряпочку и новенькую щетку. Вот только миссис-малышка уже слишком устала для уборки и подремала в кресле, а потом отправилась в постель. «Будет ли у меня опять когда-нибудь чисто?» спросила саму себя бедная миссис-мышка-малышка. На следующее утро она проснулась ни свет ни заря и принялась за большую весеннюю уборку, которая продлилась целых две недели. Миссис-мышка-малышка мела, терла щеткой, выколачивала пыль, натирала мебель воском и до блеска начищала маленькие оловянные ложечки. Когда все вновь засияло чистотой и красотой, она пригласила к себе пятерых мышек. А мистер Джексон, которого она не позвала, почуял, что у нее гости и поднялся на откос. Вот только протиснуться в дверь он уже не смог. Мышки передавали ему через окошко мед в желудевых шляпках так что он совсем на них не обижался. Он сидел снаружи на солнышке и приговаривал «Ква-ква-квакушки, за ваше здравие, миссис-мышка-малышка!» Конец конец